Глава 54. Черный пират. Глаз Скирит опускался за Слейтхьюм, когда флот покидал остров, и Джорн все еще видел в подзорную трубу, ее подзорную трубу маленькую фигурку на башне ворот гавани. Волосами Астрипал ветер, когда она смотрела вслед удалявшемуся флоту. Он сказал, что слезы льются из его глаз из-за ветра. Должно быть, команда Дитя приливов думала так же, потому что никто не стал их комментировать, никто не отпустил грубые шутки. Рядом с ним стояли Квел и Нарза, которыми Миас приказала следовать за Джораном. Фарис выступила вперед. Она держала в руках ту самую шляпу с двумя хвостами, которую Миас так давно сняла с его головы на пляже острова Шипсхюм. «Супруг корабля Твайнер, сказала Фарис и стерла слезу. Ветер был сегодня особенно сильным на этой палубе. Супруга корабля Миас, велела, чтобы я отдала тебе шляпу, когда Слейтхьюм скроется из вида. Она сказала, что теперь ты будешь нашим супругом корабля, и мы должны относиться к тебе соответственно. Джоран взглянул на шляпу, поднял подзорную трубу и посмотрел на Слейтхьюм, на фигурку, которая стала совсем крошечной на башне острова, силуэт на фоне горящего глаза богини. Нет, Сказал Джоран. — "Спрячь шляпу и называй меня хранителем палубы Фарис, ведь это мое звание. Хранитель палубы должен беречь корабль и поддерживать на нем образцовый порядок, пока супруга корабля не вернется. Именно так я и поступлю. Она будет снова стоять с нами на сланце, Фарис". "Но как, хранитель палубы?" спросила она. "Я не знаю", ответил он. "Пока не знаю, но мне известен мой долг, и я его исполню". И я сказала Фарис. И я, повторил за ней Иванс. И я, добавил серьезный Муфас, и эти два слова пронеслись по кораблю, хотя многие не слышали, что сказал Джорран. Им было все равно. Они знали, что их супруга корабля верила в хранителя палубы, и Джорран Твайнер доказал, что достоин ее доверия. Значит, заслужил и их доверие. И то, что он обещал, что ж, они готовы обещать это вслед за ним. Джорн знал, что должен испытывать благодарность за их веру, но ничего не чувствовал. Ничего, кроме такой сильной боли утраты во имя ста островов. Его мать, отец, его любовник, нога, голос супруга корабля, его боль превратилась в яростную ненависть к тем, кто направлял ветер в крылья вечной войны. Джорн понимал, как сильно его супруга корабля желала мира. И хотя он не знал, как именно вернет Миас Джелбрин удачливую Миас, ведьму пролива Килхьюм на палубе дитя приливов он знал, что сделает все, чтобы это произошло. Все. Пощады не будет. Никакого милосердия, никакой жалости. Он сделает все. И Джорран почувствовал, как могучая песня у него внутри зазвучала громче. Такую ярость увидели они на ее лице, эту ненависть они запомнят навсегда. Пираты повсюду на захваченной земле, Ее избранник никогда не будет забыт. Она искала высоко и искала низко, Греби, команда, греби. От севера до юга она летала в штормах, Греби, команда, греби. Она искала на востоке, она искала на западе, Греби, команда, греби и в ее душе не осталось жалости. Эй, нет больше жалости в ее душе. Нет любви для женщин или мужчин, как только начался ее поиск. Вы должны вернуть моего избранника, сказала она. И с тех пор за ней оставались лишь трупы. Она искала высоко и искала низко. Греби, команда, греби. От севера до юга она летала в штормах. Греби, команда, греби. Она искала на востоке, она искала на западе. Греби, команда, гриби. И в ее душе не осталось жалости. Эй, нет больше жалости в ее душе. Из «Черного пирата. Традиционной баллады.